Помытые и покусанные. Зима имеет много преимуществ. В лесу царит какая-то особенная тишина. Людей почти нет. Грибники уже давно закинули свои лукошки на чердак. А начиная с января не видно и охотников. Но самое главное, что нет комаров и гнуса. Очень мелких и кусачих мушек. То есть они есть, но не проявляют активности и мирно дремлют до следующей весны. До мая. Теплая и сырая погода на протяжении нескольких недель становится причиной взрывного роста их численности. За две недели из отложенного яйца развивается взрослое насекомое, способное летать и кусать. Пристанищем для личинок может стать даже небольшая лужа. Комары и гнус любят влажный воздух. Этим маленьким мучителям больше всего нравится время, когда... Утреннее, летнее солнце встает над покрытыми росой лугами. Сухой воздух и жара им не по душе, но у них всегда есть путь к отступлению в лес. Здесь и влажность заметно выше, и всегда царит полумрак. Если вы в сырую погоду отправились в пеший поход и ищете место для привала, то лучше не забираться вглубь леса, а остановиться на опушке. Здесь под первыми рядами деревьев Воздух еще достаточно сухой, но есть возможность посидеть и в теньке. Еще лучше, чтобы это место продувалось ветром, которого маленькие пилоты боятся, как черт Ладана. Они не могут точно спикировать на свою жертву, потому что их постоянно сносит. Важную роль играет и время суток. Утром и вечером солнце светит слабее, поэтому влажность воздуха выше, А ближе к полудню условия для комаровой компании самые неблагоприятные. Правда, это не касается леса, особенно после дождя. Чего не стоит делать перед походом в лес, так это мыть голову. Комары и гнус просто с ума сходят по свежему запаху шампуня и переходят в яростную атаку. Если вы не можете позволить себе выйти из дома с ним этой головой, то вам поможет только головной убор. Правда, прическа от него тоже портится. Но есть еще и слепни. Обычно их предпочтение прямо противоположно комариным. Они наиболее активны в полуденную жару. Если вы, спасаясь от комаров, выходите из леса на открытое пространство, они будут поджидать вас там. Я сам пережил это в свое время, гуляя с братом по национальному парку Айфель. Погода была замечательная. Наш путь пролегал по лугу вдоль извилистого ручья. На протяжении нескольких километров слепни непрерывно нападали на брата, и нам, в конце концов, пришлось прекратить прогулку. Эти насекомые ведут себя очень коварно, хотя понятно, что бесполезно злиться на их врожденные повадки. Они стремительно подлетают, совершают мягкую посадку, которую вы не чувствуете, а затем больно кусают. Надо слишком любить насекомых, чтобы терпеть подобное. Если вам надо выбирать между чумой и холерой, то есть между комарами и слепнями, отдайте предпочтение комарам и лесу. Слепни не любят затемненные места и стараются держаться от них подальше. Если вы не можете сами выбирать маршрут похода, например, путешествуете в составе группы и вынуждены выполнять указания организатора, который не подумал о таких тонкостях, то у вас все же есть возможности защиты от насекомых. Одна из них – одежда, защищающая от укусов комаров. Существуют специальные ткани для рубашек, блузок и брюк, которые гарантированно противостоят комариным укусам. Я не распользовался ими во время поездок в Лапландию. И брюки, и рубашка безупречно выполняют свою функцию. Но К концу долгого дня, проведенного в лесу, я все же насчитал около 40 укусов гнуса. Слабым местом оказалась не ткань брюк, а то обстоятельство, что, когда я садился, штанины задирались, открывая носки. Насекомые сразу чувствовали это и начинали кусать через них. Есть еще один вариант – это химические препараты – Ими обрабатываются не только открытые части тела, но и волосы, а также одежда, не обладающая защитными свойствами. Но будьте осторожны, некоторые средства растворяют синтетические волокна, содержащиеся в ткани. Кроме того, средства ДЕТА, диэтилтолуамид, действуют на нервы не только комарам, но и вам, причем в самом прямом смысле слова. Дета легко проникает сквозь кожу, попадая в кровь, и оказывает воздействие на нервные окончания. Зуд и частичная утрата чувствительности кожи – это лишь из зол. Подозревают, что это средство может негативно влиять на мозг. Препараты на растительной основе, например, на кедровом масле, не так вредны. К их резкому запаху можно привыкнуть. Похоже, что и комарам это известно. Отпугивающий эффект довольно ограничен и длится всего пару часов, после чего средства надо наносить повторно. Как же быть? Мы поступаем следующим образом. Надеваем противомоскитную одежду и наносим на уязвимые места область носков, руки, лицо и шею эффективное химическое средство из числа тех, что не причиняют вреда здоровью. Если на вас нападают только комары, но нет ни слепней, ни клещей, то достаточно просто идти в обычном темпе, чтобы они от вас отстали. Лишь когда вы останавливаетесь на достаточно продолжительное время, следует принимать какие-то защитные меры против их атак. Устраивая привалы в лесу, необходимо обращать внимание и на других насекомых, рыжих лесных муравьев. Они получили широкое распространение в наших широтах благодаря победоносному шествию ели и сосен, а также превращению лесов в искусственные плантации. Муравьи считаются санитарами леса, устраняющими останки животных и борющимися с вредителями. И действительно, если какое-то существо не в силах достаточно быстро убежать, оно попадает в их мощные челюсти и общими усилиями уволакивается в муравейник, в глубине которого живут царицы, безустанно откладывающие яйца и позволяющие себя кормить. Диаметр самого большого муравейника, правда уже покинутого, на моем участке составляет 5 метров. На самом деле он еще больше, так как его подземное продолжение имеет не меньшие размеры, Лесные муравьи разработали хитроумную систему поддержания микроклимата. Так, например, когда в муравейнике холодно, они нагреваются на солнце, а затем забираются внутрь, отдавая накопленное тепло. Зимой они укрываются в глубине муравейника, где их могут потревожить только дятлы и кабаны, которые не прочь полакомиться личинками. Причиненные повреждения муравьи устраняют весной притаскивая новую хвою. Ключевое слово здесь – хвоя. Именно она используется в строительстве муравейников. В лиственном лесу муравьи не живут. Или, может быть, вам попадался муравейник, сделанный из листьев? Следовательно, в древних девственных лесах, состоявших преимущественно из буков, эти насекомые не водились. И все-таки в настоящее время их всячески поддерживают и охраняют. Работники лесничеств особенно ценят этих санитаров леса за борьбу с короедами. Действительно, в годы интенсивного размножения вредителей среди уничтоженных сосновых лесов можно увидеть небольшие зеленые островки. Подойдя поближе, вы обнаружите среди них муравейник, обитатели которого с аппетитом поедают всех вокруг. Кстати, не только вредителей. Они уничтожают всех, в том числе, например, и строго охраняемых гусениц, бабочки, хвостатки дубовой. В природе не существует таких понятий, как полезные или вредные существа. Муравьи передвигаются по округе, пользуясь своими длинными тропами. Для быстроты они убирают с этих трасс все препятствия, создавая вокруг муравейника самую настоящую дорожную инфраструктуру. Чем больше муравейник, тем дальше от него могут уходить муравьи. Это надо учитывать, когда вы устраиваете привал. Лесные муравьи не опасны, но могут доставить большие неприятности. В отличие от многих других видов насекомых, они, защищаясь, не жалят, а кусают своими челюстями. Для усиления эффекта они дополнительно опрыскивают вместо укуса муравьиной кислотой. Со мной не раз случалось так, что муравьи забирались под брюки, а потом, когда я уже ехал в машине, от всей души вцеплялись челюстями в голую кожу. Чтобы этого не допустить, можно заправить брюки в носки. Стоя возле муравейника, надо переступать с ноги на ногу. Когда ноги находятся в движении, насекомые, как правило, не забираются на них. Очень интересно рассматривать вблизи, как муравьи толпятся у входа в муравейник. Как они греются в лучах утреннего солнца, как что-то перетаскивают. Мне очень нравится наблюдать за ними. Те, кто еще ни разу не нюхал муравьиную кислоту, будут поражены ее острым запахом. Положите ладонь на место скопления муравьев. Они сразу изгибают брюшко вперед и начинают опрыскивать вашу кожу. Через 2-3 секунды стряхните муравьев с руки и поднесите ладонь к носу. Запах очень резкий, почти до боли. От муравьев нетрудно держаться подальше, а вот с комарами, слепнями и компанией это удается не всегда. Как хорошо, когда наступает зима, неся с собой смерть всей этой нечисти. Мне часто приходится слышать что-то подобное. Но, во-первых, я не склонен давать негативные оценки даже этим не самым приятным насекомым. А во-вторых, Это не соответствует действительности. Суровая зима не вредит насекомым. Ведь большинство комаров обитает в Арктике. Холоднее не придумаешь. Поэтому в репортажах о жизни на Крайнем Севере следует обращать внимание и на второстепенные детали. В этом случае вы увидите, как много гнуса роится возле оператора. Единственное, что не нравится насекомым зимой, Это погода, которая нам действует на нервы. Температура около нуля и постоянные дожди. При такой погоде болеют и люди, и животные. Мы в этом случае простужаемся, а на насекомых и более крупных животных нападают грибки и бактерии. Если же за такой зимой следует сырая весна, ситуация осложняется еще сильнее, так как появляющееся молодое потомство нуждается в тепле и больше подвержена заболеваниям. Но вернемся к паразитам. Не пропустили ли мы клещей при подсчете наших мучителей? Вопрос поставлен правильно. Поскольку клещи представляют все большую опасность, я хотел бы представить их вам в отдельной главе.